Глава 23 В этот момент он показался мне прекрасным ангелом с небес. Тревога в глубоких темных глазах, ранее поливающих холодом, припухшие, будто после поцелуя губы приоткрылись, а мои сладко заныли. Все это было похоже на сон, далекий и, казалось, давно позабытый. Мой первый поцелуй, от которого сердце в груди стучало, как сумасшедшее. На миг граф напомнил мне человека, которого я искренне любила. Он был веселым, добрым и заботливым, что совсем не похоже на инспектора, безжалостно выставившего беспомощных женщин из дома. — Что с вами произошло? — спросила его. — Его светлость спас тебя, дурочка! — рыдая, проговорила Илана. «Вы чуть не утонули». Зло выдохнул мужчина и провел ладонью по мокрым волосам. «И меня едва не утопили. Почему полезли в воду? Зачем носите в кармане тяжелую вещь? Похоже, слухи о вашем сумасшествии не беспочвенны». Я лишь поджала губы. «Нет, передо мной все тот же невыносимый и надменный тип. И тут меня подкинула. А та женщина, она выжила! Ее вы тоже спасли!» Мор помрачнел еще сильнее и поднялся, а вдова присела, удерживая меня, попыталась успокоить. Ею и девочкой занимается городской целитель. Он диагностировал у них какую-то болезнь, говорит, что лечение будет дорогостоящим. Я вспомнила бледную малышку, состыковала кое-какие факты и выдохнула с тревогой. «Это ужасно!» «Не волнуйся, господин инспектор сказал, что нам ничего платить не нужно». «Да я не о том!» — отмахнулась и протянула руку. «Помоги встать!» «Полежи еще немного, Ханна!» — занервничала вдова. «Ты бледная, как смерть. Мне тоже неприятно находиться рядом с этим человеком, но ты едва не погибла. Мор вытащил тебя из воды и пусть после снова оскорбил. Уйти с гордо поднятой головой тебе не позволит слабость. Я не собираюсь уходить!» Кое-как встала сама. Пошатываясь, побрела искать целителя. Нужно кое-что уточнить! Ханна! Илана бросилась ко мне и подержала за руку. Вокруг нас шныряли стражи. Никто не обращал на меня внимания, не отвечал на вопросы, но вскоре мы увидели лежащие тела и наклонившегося над девочкой-мужчину лет двадцати с хвостиком. Он старательно осматривал малышку, проверял ее пульс, заглядывал под века и выглядел очень нервным. Проделывая это по кругу снова и снова, было с чего. Над ним, скрестив руки каменной скалой, возвышался насквозь мокрый инспектор. На меня же посмотрел настороженно, будто не подходило медленно, и, покачиваясь от слабости, обижала, воинственно размахивая газовым ключом. Я высвободилась из схватки вдовы, поспешно приблизилась и опустилась на колени. Мор отвернулся и холодно произнес. «Не нужно благодарности, я сделал то, что совершил бы каждый». «Мне кажется, у них сильное отравление свинцом», приподняв губу у девочки, пылко сообщила доктору. «Видите, на деснах лилово-серая кайма. Плюс ранее я видела, как девочка тряслась, а ее мама говорила с трудом, не из-за воды, а из-за поражения тяжелыми металлами». Инспектор повернулся и громко кашлянув, опустил руки, а потом, словно не зная, куда их девать, завел за спину. Целитель испуганно покосился на Мора, приняв его смущение за недовольство и пробормотал. «Свинец? Слышал, некоторые дамы используют белила для лица, но чтобы отравиться, нужно не пудриться, а есть их. К тому же здесь ребенок. Трубы!» – торопливо пояснила я. «Видела, что в подвале их много, больше, чем в доме колдуна». «Сама хотела поменять, ведь это очень опасно. Даже в малых количествах свинец постепенно разрушает организм, а у маленьких детей может вызвать слабоумие». «Откуда вы это знаете?» – недовольно покосился на меня целитель. «Мой муж был врачом», – машинально ответила я. «Вы та странная девушка из семьи Тернеров». Понимающе прищурился он и усмехнулся, а потом посмотрел на Илану. «Леди советую переодеть ее и дать успокоительное, иначе последствия нервного срыва будут гораздо значительнее». И отвернулся. Я посмотрела на Мора снизу вверх. «Что-то с этими трубами не так. Их на самом деле слишком много в подвале. Но в нашем доме они стоят там, где напор воды самый сильный. Здесь же к насосу вели трубы из дерева, и они развалились, разумеется». Такое ощущение, что мастера заметили странность и сделали тяп-ляп, чтобы побыстрее сдать работу и сбежать. «Слышал, у вас тоже дом?» — затопило. Снова вмешался целитель, явно желая сохранить лицо перед инспектором. Поднявшись, деловито произнес. «Эти женщины приезжие. Думаю, они привезли какую-то болезнь. Рекомендую немедленно отправить их обратно и обязать городского целителя изучить их состояние». — Там нечего будет изучать! — возмущенно вскочила я и ухватилась за руку инспектора. — Они же погибнут по дороге! Мор посмотрел на мои белые пальцы, вцепившиеся в его ладонь, и процедил. — Прошу не мешать следствию! Илана оттащила меня в сторону, а целитель торопливо произнес. — Господин Мор, я должен вызвать санитаров и увезти пострадавших из столицы как можно быстрее. Нельзя позволить неизвестной болезни! Распространиться среди жителей. Вы же знаете, как сильно мой покровитель боится чумы!» Инспектор раздраженно ответил. «Я не забыл, кто вам покровительствует, господин Госк, но замечу, что тоже обратил внимание на трубы. Свинцовых в доме установлено в несколько раз больше, чем было утверждено приказом его величества». а деревянные развалились так быстро, будто их забыли пропитать склеивающим составом. Все это очень подозрительно, словно кому-то была выгодна стремительная смерть этих женщин. «Мы теряем время!» — нервно выпалил мужчина. «Вы инспектор, а я целитель, и забота о здоровье жителей столицы для меня на первом месте. Извините, я спешу!» Он стремительно пошел прочь, а Морни громко спросил. «Этот дом принадлежал вашему бездетному дяде?» Поговаривали, он угас слишком быстро. Госк замедлил шаг и обернулся. «Понятия не имею, о чем вы! Мы не общались много лет! Я даже не знал, что он умер!» И ушел. А инспектор быстро приблизился ко мне и, схватив за руку, увлек в сторону, оставив озадаченную и взволнованную вдову топтаться на месте. зачем вы вмешались вот вот должен был прийти отчет о свинцовых трубах если изнутри они не покрыты специальным составом я бы мог открыть уголовное дело и арестовать ГОСКО до выяснения обстоятельств вы хоть понимаете что дали преступнику шанс поднять панику заявив о неизвестной болезни вы хоть понимаете что играли чужими жизнями бездумно затягивая время приподняла я брови а что будет с ними «Добрый день!» — поздоровался с нами улыбчивый мужчина средних лет. Мор кивнул ему и представил мне. «Господин Велинг! Мой личный целитель!» «Семейный!» — весело поправил тот и быстро осмотрел девочку. «Отравление свинцом? Хм, хорошо, что ты предупредил меня, Деван. Я взял с собой все необходимое». Он открыл сундучок, в котором блестели колбочки, с разноцветными жидкостями, и в отдельных отсеках сверкали кристаллы. «Кстати, как твоя рана?» Вливая девочке по капле в рот тягучую жидкость, поинтересовался Веллинг. «Голова не болит?» «Все быстро зажило, спасибо. Ты захватил то, о чем я просил?» «Там!» — кивнул он на сундук. «Но я бы не советовал слишком увлекаться тонизирующим зельем». «Вспомни, как заснул неизвестно где, а проснулся в тележке около управления». Страж, который стоял неподалеку от нас, скривился, сдерживая смех. Похоже, над инспектором посмеивались за спиной из-за того случая. Интересно, почему Мор не рассказал, что уснул из-за меня? Неужели действительно тайно следит за нами? При всем этом я надеялась, что мне удастся заключить с инспектором сделку, и узнать, почему арестовали господина Тернера и его сыновей, что же мне предложить в обмен на его помощь.